Морозов Бах Москва Молодая гвардия, 1975 год Автор книги, опираясь на документальные данные и на труды исследователей, прослеживает нелегкий, полный драматизма Жизненный путь великого немецкого композитора первой половины XVIII века. В книге описаны Долгие скитания Баха по городам и княжествам феодально-бюргерской Германии, его борьба за идеалы искусства. Автор рисует Баха, создателя органных, вокальных, оркестровых произведений, наставника музыкантов, живым среди живых людей, в кругу его современников. Глава первая. Наследник музыкантского рода. Детство школьные годы. В семье ждали ребенка. Суетились родственницы в накрахмаленных чепцах и фартуках. Грелась вода на очаге. Были наготове тазы и кувшины. Маленьких, семилетнюю Соломею и трехлетнего Якоба отправили к родственникам. Если появится на свет мальчик, что ж, одним музыкантом будет больше. Мальчики в роду непременно пополняли этот цех. Впрочем, на все воля Божья. Четырех младенцев потерял уже Амвросий Бах. Его жена Елизабет Рожает восьмой раз. Муж нервно приглаживает усы, надевает овечью безрукавку, зовет старшего сына Христофа и выходит с ним во двор, осторожно прикрывая за собой дверь. Кончается март, набухает почки на деревьях в саду возле дома. Амброси идет в беседку и принимается строгать доску сколько дней уже он мастерит футляр для скрипки старшему сыну. Иоагану Амброси Баху, эйзинахскому музыканту, 40 лет. Он коренаст с лицом крестьянина, нетороплив в движениях, даже степенен. Всего лишь 3-4 года назад он поселился в Эйзинахе, переехав сюда из Эрфурта. По обычаям Бахов его заместил в Эрфурте родственник-музыкант. Дело свое Иоаганом в России справляет с достоинством, держит себя самостоятельно, без подобострастия к власти мущим. Городского музыканта Штат-Пфейфера часто называют даже кунст-пфейфером, музыкантом-солистом. Нож идет сегодня неровно. Амбросий откладывает его, еще, еще раз приглаживает усы, они у него кустятся над углами губ, а под самым носом растут плохо. Много ли, мало ли прошло времени, наконец раскрылась дверь, и на крыльцо высунулась голова в белом чепце. «Сын!» — услышал Амброси веселое слово, и, похлопав по плечу своего первенца, Деля с ним радость, он отправился уверенной, чуть тяжеловатой походкой в дом. На пороге они услышали крик новорожденного. Так, может быть, прошел этот день в семье Амвросия Баха. Никаких свидетельств об обстоятельствах рождения будущего великого музыканта не сохранилось. Только в магистратско-церковной книге записано — Что, по старому летоисчислению, исчислению, 21 марта 1685 года, по новому же Григорианскому, который будет введено в Германии несколько лет спустя, 31 марта, появился на свет сын у городского музыканта Амвросиуса Баха и его жены Элизабет, урожденный Лемерхирт, нареченный. Иоганном Себастьяном. Дом этот сохранился в Эзинахе. В начале нашего века он превращен в дом-музей Иоганна Себастьяна Баха. Тысячи и тысячи пилигримов и туристов со всей Германии и разных стран мира приезжают в Тюрингию и посещают этот двухэтажный домик, хранящий обаяние своего времени.